О, как смеялись вы над нами, как ненавидели вы нас, за то, что тихими стихами мы громко обличили вас. Но мы всё те же. Мы поэты за вас, о вас тоскуем вновь, храня священную любовь, твердя старинные обеты. И так же прост наш стихи храм, мы на стенах читаем сороки. Так смейтесь, и не верьте нам, И не читайте наши строки О том, что под землей струи Поют о том, что бродят светы. Но помни тютчего заветы, Молчи, скрывайся и таи, И чувства, и мечты свои. Январь 1911 года